Надежда и Волга. Искорка. Жила-была маленькая искорка. Совсем маленькая и незаметная. Иногда она вспыхивала на изумрудном колье феи. Все восхищались зелеными камнями ожерелья, рассыпались в комплиментах феи, но никто не замечал искорку. А то она вдруг придавала блеск глазам и крыльям влюбленного эльфа. Все цветы вокруг любовались перламутровым сиянием и томно вздыхали. «Ах, эльф!» Но никто не восклицал. «Ах, искорка!» Грустно, когда тебя не замечают. От этого гаснут даже самые яркие звезды. Что же говорить о маленьких огненных созданиях, век которых намного короче жизни небесных светил? Искорка угасала. Почти умерла. А жители волшебной страны в это время готовились к встрече Нового года. Фея достала из резной шкатулки привязанной к длинной нити разноцветные фонарики. Эльф старательно обвил этой гирляндой ель. На самую макушку новогоднего деревца водрузили лучистую звезду. Фея взмахнула волшебной палочкой... Однако гирлянда не послушалась Осталась тусклой и безжизненной Фея вновь взмахнула палочкой Но гирлянда никак не загоралась «Вы забыли пригласить искорку!» Сказал вылезший из пещеры мудрый гном И забавно шмыгнул носом Он с нетерпением ждал праздника Иначе ни за что не решился бы давать советы Тогда фея, полистав толстую книгу, сотворила настоящее праздничное заклинание. Искра, искорка, беги! Нашу елочку зажги! Совсем уже почерневшая, едва тлеющая искорка встрепенулась, зарумянилась от призывных слов феи и, вспорхнув на крайний фонарик гирлянды, вспыхнула красным светом. Потом перепрыгнула на желтый, затем на синий В один миг она добралась до макушки, разбудила звезду и превратилась в лучистое сияние Которое было видно даже на самом отдаленном краешке волшебной страны И Новый год наступил «Надежда и Волга. Искорка». Миниатюру читал Олег Булдаков.